Глава 20. Тупик. Озарение. Волк и Луна. При появлении воителя все встали со своих мест. Началась одна из регулярных коротких встреч имперцев с просторном зале комплекса «Экстранус». Большие окна с экранированными стеклами выходили на заросший лесом город и блестящую вдали полоску океана. Харус в молчании подождал, пока шесть офицеров и сервиторы из службы мастера ВОКС-связи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 кто еще хочет высказаться? «Я уверен, что Интерексы не захотят вступать с нами в союз», — сказал Ралдарон. «Они не хотят вступать в войну и не разделяют наши цели и идеалы. Они вполне довольны существующим положением дел». Сангвини не сказал ничего. Он не возражал против выступления командира от имени кровавых ангелов, но свое личное и достаточно весомое суждение оставил на тот момент, когда они с Хрусом останутся наедине.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 «Мы не можем проходить мимо чужаков или псайкеров, подвластных тьме варпа. Мы должны объединить в одно целое разрозненные ветви человечества. Такова наша цель. Все остальное – кощунственное нарушение его повелений. И одно из его повелений – это назначение меня воителем, – сказал Харус. И единственным наместником для воплощения его мечты. Идея Великого Похода родилась в эпоху раздоров, – Эзекиль. Она родилась из войны. Наше стремление покорять и очищать сформировалось в то время»